они ей. И вот они должны были покинуть ее. Девушки, Валя, Нина, Оля, тихо плакали. Уля сидела внешне спокойная, и страшный сильный свет бил из ее глаз. Сережка, склонив лицо к столу, выпитив свои подпухшие губы, выводил ногтем узоры по скатерти. Туркенич молчал, глядя перед собой светлыми глазами. В тонком рисунке его губ,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 «Пойдешь к нашим через фронт», — резко сказал Туркенич. «Я еще пока не сменен и приказываю тебе». Левашов смолчал. «Ну, товарищ комиссар, значит, пойдешь через фронт?» «Это окончательно?» — спросил Туркенич, увидев вошедшего Олега. Он был недоволен, что Олег отказался воспользоваться адресом, который был дан им обоим, но не считал возможным убеждать Олега в противном.